Глава двадцать третья. Старик, твой великий корабль лежит в песках. Герой, твое время тем же унылым песком в носках. Надеется робко на чей-нибудь поцелуй. Забей. Забудь. Никого уже не ревной. Никого из представителей моей банды видно не было. Допустим, им не сообщили точного времени суда, или вдруг кончилась виски, или внучка архангела ещё выбирает платье, или они все до сих пор переругиваются строя планы моего спасения. Но тем не менее, я абсолютно точно знал, что они появятся. Куда им деться, чётки же сутона? Бывший яж Махйирослав ибн Гаудам Ценский торжественно начали хранители дружно воздев руки над головой: "Ваш час пришёл". Отныне Вы в руках самого непревзятного и праведного суда на свете. Склоните же смиренно голову и ожидайте нашего решения, без слов одобрения или возгласов протеста. Я промолчал. Да, у меня было много чего сказать, или даже высказать, но нет. Не хочу доставлять им такой эфирической радости, облезут. Ваша вина глубока. Страшна, и что самое главное, доказано. Детский сад какой-то. Мальчики-зайчики и девочки-белочки, подумал я. Слово имеет представитель тёмной стороны. Хранители обернулись к Гарилле. Условной тёмной стороны, с ногшибательно улыбнувшись, поправила она. Тёмный доктор аж зубами заскрипел от ярости, сжимая топор и факел. Здесь не принято поправлять силы света, но Гиллу это не останавливало. Мы отлично знаем Ценского, он работал с нами. Ага, не выдержал палач, но не на нас, заключила красавица. Да, он использовал токсичные заклинания. Ну вот же. Но мы не подарили их ему, он честно расплатился. И более того, Каждый раз, приходя в книжную лавку писателей на Невском, этот человек умудрялся отлупить наших продавцов. Да-да, тех самых представителей тёмной стороны. Но а как же вы ему это позволяете? окончательно затупил доктор. Во-первых, это всегда забавно, вновь улыбнулся Гилл. А во-вторых, Подобные стычки держат персонал в тонусе, заставляя совершенствовать свою систему охраны. И мой свидетель подтвердит невиновность Яжмага. Чёрт из Лоусона, удивились трое хранителей. Минуточку. Но разве он не свидетель обвинения? Он дважды был бит мценским и его компанией. Один раз за то, что пытался высасывать жизненную энергию из небезизвестный вам Нонны Бернер. правнучки архангела. Молчите. Поздно. Это давно не секрет. Она хранительница ангельской крови Метатрона, и как раз этот яжмак спас ей жизнь. Второй раз. Луценский получил от нашего представителя сведения о лекарстве для призрака Сергея Геннадьевича Казарезова. Если вы помните о причинах, по которым после смерти он не смог уйти ни вверх, ни вниз, Я напрягся, но, видимо, и горилла поняла, что сболтнула лишнего, вовремя остановившись для томного выдоха всей грудью, после чего подмигнула черту. — Говори. — Он меня использовал. Все присутствующие замерли в ожидании интимных подробностей. — В смысле, угрожал мне своим домашним демонам? Чумной доктор выразительно обернулся к хранителям. тем многозначительно хмыкнули. Однако моя прекрасная адвокатесса с условно-темной стороны мягко уточнила. Мценский дал приказ своему демону напасть. «Не-е-е», — проблеял несчастный черт, «есть ситуации, когда даже нечисть не рискнет врать. Он знал, что это запрещено. Но я ж маг просто умыл руки, позволяя своему питомцу жрать мою ногу. Знаете, как было больно?» А он его не остановил. Демон, проявивший подобную самостоятельность, должен быть наказан хозяином, выкрикнул палач, в очередной раз получающий моральную плюху. Демон? Да, но не хозяин демона, мгновенно парировала Гилла. Итак, господа хранители, никому не удалось доказать, что Ярослав и бен Гаудам Ценский действовал по нашей наводке и в наших целях. У нашей стороны также нет к нему претензий. Вы свободны, проскрипела тройь хранителей нашего города. Я не задержана, чтобы быть свободной и не в вашей власти ограничивать моё присутствие здесь. В глазах черноволосой красавицы вдруг сверкнули вспышки адского пламени. Любой суд над ежмагом вправе рассматриваться обеими сторонами. таков свод правил. Чумной доктор вскинул топор. На секунду зависла очень взрывоопасная пауза. Но уже в следу мгновении все вынужденно признали правоту гориллы. Тьма всегда имеет право быть рядом со светом, как и наоборот, иначе весь существующий мир теряет самые основы своего существования. Страшный топор палача осторожно ткнулся лезвием в пол. Гилла стерла улыбку с лица, став вдруг максимально серьезной. А минутой позже кто-то разнес входные двери в особняке братьев Брусницыных. «Если это не моя банда, то четкий сутона, я уже и не знаю, что предположить». В большую залу въехала та самая черная карета, но управляла лошадьми белая невесточка. А связанный с собственным же кнутом кучер в капюшоне, натянутом до плеч, Послостным сосликом сидел рядом на облучке. Белое, круглое личико гелинжyk казалось особенно бледным. Это опасный признак того, что она ох, как не в настроении. Кавалерию вызывали. Из распахнувшейся дверцы выпрыгнула внучка архангела, наряжённая в ярко-красную черкеску с серебряными газырями, синие легинсы, сапожки и маленькую каракулевую папаху. Костюмчик, конечно, карнавальный, но ей оно шло. Следом показался сумрачный Гендальф и самодовольно облизывающийся фамильяр. Я прищелкнул каблуками, вытянулся, отсалютовал им всем двумя пальцами к виску на манер сербских офицеров. Кто хоть на минуту сомневался, что они за мной приедут? Хотя, конечно, угнать черную карету вместе с кучером и грозными лохматыми фризами и въехать на ней прямо в зал суда? Это круто. Приветствую, высокий совет хранителей Сего северного города. Печальный, потому что трезвый призрак вышел вперёд, поклонился, сняв шляпу, и вновь выпрямился, задрав подбородок. Внемлите же просьбе старика. Отпустите этого человека. И в чём бы ни была его вина, мнимая или явная, возьмите меня вместо него. Вы простите невозможного. «Ярослав хороший!» Нонна в три прыжка стала рядом, закрывая меня спиной и шепча. «Ничего не бойтесь. Они вас не тронут. Они же на стороне света и добра». «Я вас умоляю». Мне оставалось только поправить на блондинке папаху. Чуть-чуть на бекрень так смешнее. «Те, у кого есть капли власти, подвержены незримой страсти», веско добавил котодемон, вырастая до крупной рыси. «И тайный смысл этой страсти...» чтоб не отдать ни капли власти. А я... Я тогда все дедушке расскажу. Его судьбу решим не мы. Тут же опомнились хранители, и Гила с чертом заинтересованно вскинули брови. В том, что он натворил, может разобраться только проклятое зеркало. Пусть яжмак вне закона станет перед ним и выслушает свой приговор. Собственно... Вот тут и у меня не было каких-то особых протестов. Что плохого может сделать зеркало? Сама троица в капюшонах регулярно там появляется, ничего. Не затянет же в конце концов оно в себя мою душу. Или так и затянет. Честное слово, уже самому интересно, да и коты. Хранители сложили руки перед грудью и что-то запели тягучими фальшивыми голосами. Воспроизвести текст я не смог бы. Во-первых, оно не рифмованно. Во-вторых, даже не латынь, а кажется, шумерское акцское наречие. Ну и в-третьих, просто не успел, потому что на матовом стекле стал проявляться какой-то чёрный полупрофиль. Я не сразу узнал его, хотя по факту портрет, конечно, был известный. Наверное, вы тоже помните средневековую гравюру, изображающую длинноволосого кудрявого мужчину около 25-30 лет. в смешной шапке с пером и богатых одеждах. У него были глубоко посаженные глаза, густые брови, толстая нижняя губа, кривой орлиный нос и выразительные усы. Господарь, а не князь или граф, земель в горной Валахии, части современной Румынии, Владислав Дракула. То есть дракон потомок древнего рода. Человек, ставший легендой при жизни, а уж после смерти оживший на страницах сотен книг, десятка экранизаций и театральных постановок, тысяч мифов и сказок. Разумеется, все они в той или иной мере грешили чрезмерным богатством вымысла, но трепетно поддерживали друг друга в одном. Влад Дракула является вампиром, он пьет кровь и он бессмертен. Так вот именно он сейчас и смотрел на меня глаза в глаза. «В чем обвиняют этого смертного?» Я было собрался духом, чтобы ответить, но не получилось даже разомкнуть губы. Неведомая доселе сила словно заморозила кровь в моих жилах. Из ноздрей вырвалось едва различимое облачко пара. Практически все, кто в тот момент был в зале, невольно отступили на шаг назад, и только бесстрашная слабоумие и отвага нонно ринулась в бой. Отпустите его, дяденька Дракула. Влад не удостоил её даже взглядом. Слово женщины в его времени не имело практически никакого, хоть сколько-нибудь значительного веса. Я впервые не услышал стук сердца в своей груди. Хозяин мой, хоть и придурок, но обломал немало турок. Подробнее. И прежде чем хоть кто-то понял, какую игру затеял фамильяр Дыхание вернулось ко мне, а мой кот с театральным пылом расписывал, как я украл у турецкого принца невесту, нагло подсунув ему пластмассовый женский манекен, наряженный в белое платье, посрамив таким образом весь джинный султанат, порты от Босфора до Анталии. Дракула хохотал так, что тряслась рама зеркала. Чумной доктор в порыве отчаяния затушил факел, Бронзовый городовой и фотограф открыто посмеивались за его спиной. Гендальф важно кивал, оглаживая бороду, подтверждая, что он также во всем этом участвовал. Правда, не ради обламывания матримониальных планов турок, а чисто из желания помочь другу. Это также имело вес. Белая невесточка, на ходу сообразив, куда ветер дует, старательно поддакивала и призраку, и демону. Соколый языком томно вздыхала и заламывала руки, демонстрируя живой памятник печальной судьбе всех черкешинок, брошенных в турецкое рабство. Представители темной стороны ни во что не вмешивались. Разве что черт из Лоусона, испуганно хлопал ресничками, до него дошло, наконец-то, с кем он связался. Но сама горилла, покусывая пухлую нижнюю губу, казалось, даже скучала. Она давно и прекрасно знала всё, что сейчас здесь рассказывал фамильяр, и, возможно, давно вывела из этого собственную тайную выгоду по всем позициям. Хранители Сбифчево пытались перевернуть историю в свою пользу, но слишком поздно. Влад Дракула, извечный противник турецкого ига, ребёнком взятый в заложники и ежедневно ожидающий смерти, так как его всегда заставляли присутствовать На кровавых казнях христианских пленных был готов простить мне любой грех, только потому, что я посрамил султанат Порты. Твоё имя. Ярослав. Яростная слава, пробормотал великий господарь хмуря брови. Я не вежу на тебе великой вины. Да будешь ты свободен, и пусть никто не причинит тебе вреда. Он оглядел грозным, пылающим оком всех, кто был в зале, и даже хранители склонили головы. После чего проклятое зеркало на мгновение вспыхнуло нестерпимо ярким светом и погасло. Стекло вновь сделалось матовым без блеска, но казалось, угольно-чёрные глаза Дракулы всё ещё смотрят на нас из глубины веков. Я коротко вздохнул, поклонился всем присутствующим и, демонстративно подхватив Нонну под локоток, свистнул фамильяру, разворачиваясь к выходу. «Вы так и позволите ему уйти?» прорычал за моей спиной чумной доктор. «Но он же издевается над всеми нами, над правосудием, над силами света, над логикой и законом, в конце концов!» «Проклятое зеркало решило его судьбу?» равнодушно ответила Гилла, Поскольку хранители молчали в тряпочку. Приговор в силе. Я ж маг свободен. Но он по-прежнему вне закона. Тощий палач ещё какое-то время возмущался, припераясь более для проформы, поскольку на него уже никто не обращал внимания. Мы обогнали чёрную карету, причём моя спутница не удержалась от того, чтобы погладить по мордам заскучавших без движения фризских жеребцов. Все разом сомлели от ласки. Братья меньшие вообще реагируют на неё словно на главу комитета по защите животных во всём мире. Гэндальф вновь водрузил остроконечную шляпу на седые кудри и, подмигнув мне винтом, взвился, исчезая в потолочных балках. А вот белая невесточка с нами не пошла. Она встала перед красавицей гориллой, опасно глядя ей в глаза. Чёрт, гитарист из Лоуса напытался было бокавать. Но Гилла предпочла улыбнуться. Хочешь поговорить, сестра? Ну да. У меня есть пара вопросов о том, кто заставил диаспору сдать меня. Что ж. Мы можем побеседовать об этом за чашкой чая в лавке писателей. Нет. Мы всё выясним здесь и сейчас. Ты понимаешь? На кого только что повысила голос. Надеюсь, и ты это понимаешь, сестра. Разговор велся в присутствии хранителей и на их территории. Наличие тут же чумного доктора с двумя бронзовыми помощниками обеспечивало полную защиту невесточки, так же как и максимальную открытость диалога. Когда сталкиваются силы такого уровня, они не опускаются до угроз или враний. Я мог не волноваться за нашу белоликую подругу. Она умеет добиваться своего. Мы шли ночью навстречу зарождающемуся рассвету. Жадно дыша прохладным воздухом Невского побережья, и небо над нашими головами превращалось из тёмно-синего в насыщенно-голубое. Получается, я провёл в застенках особняка брусниценых не годы или века, а лишь пару часов, поскольку, по словам Нонны, она достала всех, подняла с ног на голову каждого и, не задумываясь, бросилась на поиски меня несчастненького. Правда, В гардеробе ей пришлось совсем немножечко задержаться, потому что никак не находилось подходящего платья. Но зато красная черкесска пришлась в пору, и они потом все наверстали по дороге. Где находится черная карета, выяснил мудрый призрак-толкиенист, а Геленджик захватил ее в одиночку, собственноручно набив баки тому противному вознице. С лошадьми она управилась, как и любая черкешенка, стальной рукой и волчьим воем. А мой, набравшись ото демон, наг лодрых на подушках всё время, проявив в себя лишь в рассказе о турках, сделав таким образом всё для оправдательного приговора, признал я, погладив нахала по колючей холке. Увы! В тот момент мне даже не пришло в голову задуматься о том, почему вдруг он вздыбил шерсть. С чего резко исчез предрассветный городской шум, пропал ветер, стихло птичье пение, И даже сам воздух словно начал густеть на глазах. Всему же есть причина. И она оказалась более чем серьёзной, чем я мог бы подумать. Поскольку шатаясь пешком по пустым линиям Васильевского острова до рассвета, то есть фактически всё ещё ночью, мы не могли не нарваться на месть тех, кто никогда ничего не забывает. И нет, речь не о палаче в костюме чумного доктора средневековья, псы Анубиса». «Кто?» — запоздало удивилась Нонна и вздрогнула, потому что в эти часы их мог видеть уже каждый. «Четкий Сатана! Вот надо ей было не вовремя прочесть не то имя, которым не следует разбрасываться без дела. Это о Волан-де-Морте вы можете трепаться и днями, и ночами. Он не придет. А древний шакалоголовый бог не играет в игру людей. Он играет самими людьми». Что теперь будет? Я ничего ей не ответил, пересчитывая призрачных псов, восемь зубастых тварей, каждая из которых способна порвать троих спецназовцев. Ещё раз с разбегу перепрыгнуть реку и попасть под защиту урметажных котов нам попросту не позволят. Засада была на уровне, нас явно ждали. Они умеют ждать. Будь у меня магический посох или хотя бы одно токсичное заклинание, Я, не задумываясь, применил бы колдунство и был бы законно казнен. Но, возможно, силы света успели бы спасти девушку. Фамильяр справится с двумя, даже с тремя, но не более. А за это время остальные разделаются с нами. Если только... «И-и-и-и-и-и!» <звук> Честно попыталась повизжать Нонна Бернер. Но у нее ничего не вышло. «Виск должен идти от души!» Овладей этой первородной силой, она по-прежнему не умела. Попробуйте всплакнуть? Ой да, ущипните меня, пожалуйста. Поболей. Я старательно ущипнул её за, в общем, не за то место и сразу получил по шее. Яростные очи девушки вспыхнули синим огнём, и, естественно, ни о каких слёзках тут и речи уже не было. О, как сладка нам смерть на поле боя. ознают товари и порваны мною. Издав гнусавый боевой клич младших демонов из пекла, фамильяр сам первым ринулся в атаку. Его облепило аж четверо рычащих клыкастых псов, повиснув на котике словно жутковатая египетская гирлянда на петровской ёлке. А мы только и успели стать спиной к спине, как нас двоих закрыла обрушившаяся с небес могучая фигура старого призрака. Пока я жив, Никто не посмеет обидеть моих друзей. Его плащ развевался, в его руках был меч эльфов и посох серого мага. Из-под нахмуренных бровей летели искры, а уж храбрости и чести ему не приходилось занимать никогда. И да, он появился невероятно вовремя, потому что нас действительно ждала эпичная битва. Бегите, хлопцы, успел крикнуть нам Гэндальф, вступая в неравный бой. Словно иво литературный прототип на узком мосту, хазадумав в море. Нет уж. Лично я бежать не собирался. Жаркая мешанина из русской, крымско-татарской и ещё таки чуточку еврейской крови забурлила в моих жилах, практически полностью отключая рациональное мышление, но даря взамен такой адреналин, что хоть сейчас в рукопашную. Да и в ночь к архангелу кусая губы тоже засучивал рукава. Но в этот момент Огромная белая птица коршуном упала на неё с крыши ближайшего здания. "Пустите! Нет! Я их не брошу!" в голос орала Нонна, однако высокий ангел, плавно взмахивая белоснежными крылами, уносил её в небо. "Надеюсь, куда подальше от этого жестокого махача". Фамильяр бился, как не знаю кто. В него словно вселились все демоны ада, и вековая вражда кошек с собаками выплеснулась в самую чистую, неподражаемую квинтэссенцию ненависти. Он вымохал в рост пятилетнего уссурийского тигра, фактически растоптав первого противника могучими лапами. Трое оставшихся призраков рвали его живого, так что лишь комья шерсти и длинные капли чёрной крови летели во все стороны. Пальцами вряд ли получится выворотить булыжник из питерской брусчатки. Но ведь можно позаимствовать тяжёлую урну, стоящую без дела. Я поднял её над головой, сбивая со спины ката демона первого пса Анубиса. И если мои кулаки не могли причинить вреда подобным тварям, то холодное железо имело свой вес практически на все времена. Получив удар в гниющую бочину, вещащий призрак отлетел аж шагов на пять, за поребрик. Меня оценили как противника. И вот уже напротив каждого из нас стали лезубы под два пса шоколаголового бога. Засвященный Валинор, за чудесные Сильмарилы, за обитель Эльронда, за щиколотки королевы Гладрель, за профессора и всё его Средиземье. Получи назгулье от Родиа. Меч старого призрака мелькал с сумапоморачительной скоростью. Пластое страшных псов ровными дольками из простого посоха, коронованного ветвями, вырывались голубые и оранжевые лучи, прожигая насквозь зубастые порождения магии древнего Египта. Я подумал, что мне тоже стоило бы выкрикнуть какой-нибудь воинский клич, или спеть что-либо подходящее. В голову лезло разве что разгульное: "Люба братцы люба, люба братцы жить", но я не казак, мне оно вроде как бы и не по чину. Ну и ладно. С нашим атаманом мне приходится тужить. Я как сумел каким-то чудом той же урной дать по башке еще двоим, остальные кружили вокруг, как голодные пираньи, увертываясь от моих размашистых ударов. Котодемон раздирал когтями и клыками визжащего монстра. Гендаль, в которого самого рвали на куски, являл образец доблести и чести. Тем не менее, убить полупрозрачных псов Анубиса было невозможно. хотя мы все старались. Зубастые твари-призраки даже с оторванной головой восстанавливались в считанные секунды. Но на какое-то время вдруг все остановилось, они замерли. Просто застыли кто в прыжке, кто скали клыки, а прямо перед нами появилось размытое лицо сфинкса с университетской набережной. Глаза его были закрыты, губы едва шевелились, но тихие слова отчетливо неизвестны. и внятно прозвучали в предрассветном мареве Человек, демон и призрак вы нарушили правила со существования живых и мёртвых. Каждому определён свой срок и свой путь. Вечный закон должен быть восстановлен. Никто не вправе ничего забирать силой, но ваша храбрость заслуживает уважения. Вами двигали благие порывы. Да светит ра ваш путь. Он улыбнулся. И в тот же момент над горизонтом вспыхнуло солнце. Стоило его первым осторожным, ещё почти случайным лучиком коснуться мостовой, как жуткие псы Анубиса исчезли. Их просто не стало, как будто бы и не было никогда. Потвантаж, спецэффекты кино, стёртый ластиком карандашный рисунок. Всё.